Прошла неделя. Собранные нами в двух случаях личинки плавают в 100-литровых аквариумах в институтской лаборатории в Картахене. Все личинки с белыми пятнышками погибли. Несколько штук пострадали при перевозке, но большинство неповрежденных экземпляров выжили. Это уже не лептоцефалы. Началась метаморфоза, и некоторые личинки совсем преобразились. Сперва они съежились, становясь все короче и тоньше, и теряя прозрачность. Затем у них обозначился плавательный пузырь, крохотный позвоночник, красноватая точка будущего сердца. Появились плавнички. Тут и там наметились пятнышки пигментации. Возник пищеварительный тракт, поначалу как бы подвешенный снаружи к брюшку. И когда длина личинок уменьшилась с 25 до 16 мм, превращение зашло так далеко, что ясно видно – это мальки, а не мокрые целлофановые ленты с глазами. Каждый третий день я заспиртовываю несколько штук и рассматриваю через микроскоп. Стоит ли сомневаться? Правда, я еще не могу различить чешую и подсчитать число лучей в плавниках. На зачатке анального плавника обозначаются все отчетливые, и видны слабо пигментированные пятнышки по числу будущих лучей. Их слишком много, зато равно столько, сколько плавниковых лучей у Торпона. У других экземпляров просматриваются миомеры – мышечные сегменты, образующие большую часть мускулатуры рыб, от жаберной щели до основания хвостового плавника – У липтоцефалов покрупнее, около 80 сегментов, так и должно быть. А у личинок, поменьше которых у меня гораздо больше, и которые на глазах превращаются в настоящих рыбок, 59 миомейров, как у торпона. И подобно торпону, они чувствуют себя одинаково хорошо и в дождевой воде из бочки, которая стоит у нас в саду, и в чистой морской воде, которую мы привозим на моторной лодке и в мутноватой бурой воде из мангрового болота. Как только разобьется плавательный пузырь, они должны, это тоже характерно для тарпона, время от времени подниматься наверх за воздухом. Если им помешать, например, натянуть мелкую сетку у самой поверхности воды в аквариуме, они через несколько часов утонут. Еще неделя и всем сомнениям конец. Мои мальки – тарпоны. Доктор Герингер был прав. Чем питаются молодые тарпоны, когда они миновали 16 миллиметровую стадию и опять начинают расти? В мировой литературе об этом ни слова. И тут надо самим доискиваться ответа. С мальками никаких проблем. Пройдя метаморфозу с минимальной длиной 19 мм, они набрасываются на любой живой корм. Если корма не хватает, они рьяно поедают друг друга. Попади к ним по ошибке крохотный тарпончик, и минуты его сочтены. В жизни не видел более прожорливых мальков. В отличие от них, юные тарпоны чрезвычайно разборчивы в еде. Первое время, пока идет превращение, они как будто совсем ничего не едят. Очевидно, живут за счет излишков, которые играют роль запасов. Но съежившись до минимальной длины, они должны что-то есть, чтобы расти. Чем их кормить? Предлагаем им инфузорий, мелких морских червей, рачков, всякую мелюзгу, какую только можем добыть в море и в речках среди мангровых болот. Тарпончики почти все отвергают, а если иной раз что-нибудь и схватят? Мы либо не успеваем проследить, что именно, либо не можем добыть достаточное количество этого корма. Чистая трагедия. Наши малыши не доедают, они не растут, и постепенно начинают погибать. Лишь один единственный экземпляр выживает и подрастает настолько, что успешно ловит рачков и новорожденных карликовых рыбок, которые широко распространены в районе картахены. Год заканчивается. Он принес нам и радость, и великое разочарование. Что ж, постараемся в следующем году добиться большего, используя то, что нам удалось узнать о нересте и миграции молоди. Начинается следующий год, и на первых порах похоже, что сама природа решила подшутить над нами. Морские течения сместились, температура воды понизилась, И зависящие от этих факторов жизненные циклы изменяют свой ход. Морским ежам положено размножаться в январе, а они ждут до апреля. Апрельская миграция Тарпона в заливе Мороскильо вообще выпадает. Могучие рыбины приходят лишь в конце мая и начале июня, да и то это разрозненные случайные косячки. Мы надеялись отловить идущих на нерест самца и самку, и сделать опыт с искусственным оплодотворением икринок. Какое там? Обычно Тарпон достигает половозрелости при длине свыше метра, а такие крупные экземпляры легко прорываются сквозь наши новенькие сети, качество которых, как и надо было думать, не отвечают спецификации. Иногда мы все-таки что-нибудь добываем – Но либо у пойманной нами рыбы нет икры, либо нам не удается одновременно взять самку и самца. Честное слово, можно посидеть, не будь голова давно уже белая. Но нельзя подать духом, надо трудиться, трудиться день и ночь, брать невезение измором. Тем более, что в этом году у меня новый помощник, мой старший сын Лейф. Он тоже ихтеолог, и его молодые глаза порой видят то, Чего мои старые уже не в силах рассмотреть Вопреки всем неприятностям у нас есть еще надежда Когда пойдут дожди и вскроются устья рек Лептоцефалы непременно двинутся к побережью Ведь опресненная вода необходима им для метаморфозы И уж тогда-то мы их найдем Наступает сезон дождей по календарю А дождя нет Побрызгает немного в саване и все. А в Приморских горах и на берегу ни капли. В прошлом году пихелин прорвался сквозь песчаный вал к морю 9 июня. Сейчас середина июля, а устье все еще перекрыто. В самые последние дни, наконец, выпали осадки, но слишком мало, чтобы наполнить русло. Что же будет в этом году с мальками Тарпона? Вдоль всего песчаного пляжа в заливе Мороскильо нет ни одной пресноводной лазейки, через которую они могли бы проникнуть в мангровые болота. И что будет с нашими планами? Неужели на 50 километров нет ни одного участка, где сквозь песок просачивалась бы в море хоть немножко пресной воды? Если такое место есть, и если верна наша догадка, то личинкам нужна пресненная вода. Мы должны найти их там. Это все равно, что искать зеленую иглу в гигантском стогу сена. Но ведь не может невезение длиться вечно. Иногда упрямство вознаграждается. 15 июля мы обнаруживаем следы пресной воды и находим личинок. Их немного, и появляются они только в отлив, когда давление моря на песок ослабевает, так что могут пробиться встречные струйки. Все же нам удается отловить некоторое количество и доставить живьем в лабораторию в Картахене. Здесь эстафету принимает мой сын Лейф. Он специалист по выращиванию мальков, привез из Европы все, что для этого нужно. Отлов лептоцефалов, хотя и в незначительном объеме, продолжается. Большая часть нашей добычи выживает. Мы разработали более надежный способ перевозки и установили, что мальки с наслаждением едят науплиус листоногового ворочка. Вряд ли он составляет им естественный рацион, но от этого корма они растут и поправляются, а затем переходят на мангровых креветок и мальков других рыб. И мы убеждаемся, что в наших аквариумах и прудах молодые тарпончики растут быстрее, чем в мангровых болотах. Должно быть, потому что корм обильнее. А как же лептоцефалы в море? Что будет с ними? Во-первых, нерест явно запоздал. Во-вторых, дожди никак не начнутся по-настоящему. Если где-то иногда и выпадают осадки, то в других местах держится засуха. Постепенно некоторые речушки пробиваются к морю, но большинство так и остаются перекрытыми. После каждого дождя Лейф и его помощник обнаруживают в пределах самой картахены косячки личинок тарпона. Они устремляются к выходам сточных вод и загрязненной пресной воды, туда, где их заведомо ждет гибель. Даже в декабре в грязной канаве около клуба картахена наблюдаются стайки хереющих с каждым днем обреченных личинок. Это канава – сток для клубной кухни и других служб. Мы спасаем лептоцефалов по мере сил и возможностей и выращиваем их как в Картахенской лаборатории, так и на новой опытной станции в Сан-Кристобале. Разумеется, на каждую спасенную личинку погибают тысячи. А с моря изо дня в день доносятся взрывы динамитных патронов. Люди пишут в газетах, жалуются на динамитчиков, но как только встает вопрос о деньгах на эффективный надзор, газеты смолкают. И даже когда на картахенском рынке взрывается спрятанный контрабандистами динамит, отправляя на тот свет около 60 человек, никто не принимает действенных мер. А в наших аквариумах и прудах живут под строгим наблюдением несколько сот спасенных рыбок. Мы начинаем овладевать искусством разведения тарпона. Лейф находит на побережье, богатые рачком, соленые водоемы. Вот и еще одна проблема решена, ведь до сих пор нам приходилось импортировать ноуплисов. И, наконец, настает день, когда мы можем выпустить 500 молодых тарпонов в два специально отобранных, строго охраняемых озера. Небольшое количество рыбешек остается в лаборатории для контроля за их развитием. Мы надеемся в следующем году развернуть свой эксперимент гораздо шире, вырастить не сотни, а тысячи тарпонов. Насколько известно, тарпон становится половозрелым к пяти годам. Может быть, за эти пять лет мы сумеем заложить основу новой популяции, а одновременно поможем создать организацию – которая обеспечит надзор за промыслом и положит конец безобразиям динамитчиков. Это одна из многих задач, стоящих перед нами».